«Тьфу, похоже, перегрелся!» – проворчал Субару, напяливая на себя сменную одежду. Его лицо было красным, как маг. «Этот чертов разваль совсем меня заболтал!» Когда проверка на магическую вправ пригодность закончилась, Субару первым покинул купальню. Беседа с развалем сбудоражила его впечатлительную натуру, а от долгого пребывания в горячей воде голова сделалась тяжелой и сильно болела. Впрочем, не прошло и суток с того момента, как Эмилия залечила рану на его животе,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 От неожиданности Субару подпрыгнул на месте так, что нижнее белье посыпалось из корзины и приземлилось у ног Рам. Она стояла рядом с выходом из раздевалки. «Ну и напугала ты меня!» Присев на корточки, Рам двумя пальцами брезгливо взяла его трусы и засунула в мусорное ведро, стоящее рядом. «Ты чего это делаешь?» – возмутился Субару. «Не видишь перед тобой мужчина, который собирается заняться стиркой?» «Прошу прощения, вид твоего белья вызвал у меня отвращение на физиологическом уровне».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 И вообще, не слишком ли смелое заявление для служанки? Я пошутила. Просто дожидаюсь господина разваля, чтобы помочь ему одеться. Кажется, вы его слишком разбаловали. Самому одеться слабо, что ли? Похоже, в этом мире были люди, которые без помощи слуг не могли натянуть даже пару носков. Видимо, Разваль входил в их компанию. Только не говори, что вы ему еще и краситься помогаете. Не смей в моем присутствии проявлять неуважение господину Развалю, В следующий раз мне придется применить грубую силу. Хотя в ее угрозе чувствовалась мягкость, Субару знал, что Рам говорит серьезно, поэтому воспринял эти слова соответственно. Несмотря на терпение, с которым девушка разъясняла Субару его задачи, взгляд у нее всегда был такой, будто она отправит его работать в свинарник, если он спросит об одном и том же дважды. «Вас понял, сэмпай?» «Не буди лихо, пока оно тихо!» Субару махнул рукой. «Ну тогда до завтра!» Борусу, вдруг окликнула его Рам. «Какие планы на вечер?» «Спать, конечно! А что еще остается делать? Ведь завтра чуть свет снова на работу, черт её подери!» Рам чуть заметно кивнула и опустила ресницы, но прежде чем Субару успел сказать хоть слово, она вдруг снова подняла глаза и произнесла. Ты дожди меня в своей комнате, я зайду к тебе позже!» Несколько секунд Субару ту посмотрел в пустоту. «Чего?» Субару нацик не раз заявлял, что всецело предан Эмилии. Многих красавиц он повстречал на своем пути с момента появления в альтернативном мире. И всё-таки Эмилия разительно отличалась от всех прочих. И причиной тому была не только ее чистая и непорочная красота. Субару был без ума от каждого ее движения, слова, взгляда. Поэтому невозможно даже представить, чтобы он променял ее на другую, какой бы прекрасной то ни оказалось. Субару служил лишь одной богине – Эмилии. Как и эта идеально застеленная кровать. Он энергичным жестом ткнул указательным пальцем в кровать и никому особо не обращаясь заявил – Она тоже служит лишь для одной единственной цели. Дать мне хорошенько выспаться. Возвратившись из купальни, совершенно позабыв про стирку, он долго и тщательно застел кровать. И теперь, изрядно вспотев, любовался результатом своих усилий. Это все неважно, это все неважно, — твердил он себе под нос. Очисти разум, очисти разум. Успокойся, успокойся. Одна эмилетан, две эмилетан, три эмилетан. Я уже в раю. Внезапно раздался голос. «Борусу, не шуми, уже ночь! Веди себя тише!» Подпрыгнув чуть ли не до потолка, Субару испуганно прижался к стене. На пороге комнаты стояла Рам. Он даже не слышал, как она открыла двери. «Я же сказала, не шуми, а ты опять за свое!» «Легко сказать, не шуми!» «Да у меня че душа в пятки не ушла! Че тебе надо?» В ответ на его крики, Рам лишь презрительно хмыкнула. Переступив через порог, она направилась к письменному столу. Вообще, письменные столы имелись в каждой комнате – Однако, ввиду того, что Субару не умел ни читать, ни писать на местном языке, к этому предмету мебели он никогда близко не подходил. «Чего ты там расселся? Барусу, ко мне!» – скомандовал Рам. «Что я тебе? Домашний пудель, что ли?» – обиделся Субару. Однако твердо решил не поддаваться на уловки. Собрав все мужество в кулак, он направился к столу. «Ну, какое жуткое испытание на этот раз ты мне придумала?» – спросил он с вызывающим видом. «О чем ты?» Я говорю, скорее садись за стол. Буду учить тебя грамоте. Вот это поворот! На столе лежали раскрытая чистая тетрадь, гусиное перо и книга в коричневом переплете. Очевидно, Рам не шутила. Она действительно собиралась преподать ему урок письма и чтения. С чего это вдруг? Сегодня я заметила, что ты не умеешь ни читать, ни писать. Поэтому решила заполнить этот пробел. В противном случае ты не сможешь ходить за покупками и вести список дел. Начнем с простых детских сказок. Она взяла в руки коричневую книгу. «С этого вечера либо я, либо Рэм будем с тобой заниматься». Новость была столь неожиданной, что Субар, растерявшись, позабыл даже сказать спасибо. Хотя поблагодарить Рам, несомненно, стоило. Как и в случае в купальне, данное событие никак не вписывалось в сценарий из прошлой жизни в особняке. «С чего это ты вдруг стала такой доброй?» «Разве не понятно? Просто я...» «Нет, просто потому, что так будет легче». «Кому легче?» «Можно поконкретнее?» «Ясное дело, кому? Чем больше работы делаешь ты, тем меньше делаю я. Чем меньше делаю я, тем меньше работы у Рэм. Все в выигрыше. Получается, я должен делать за вас всю работу?» Рам склонила голову на бок, словно не понимала, что он хотел этим сказать. Возмущение Субара не было предела. И все-таки забота Рам тронула его сердце. «Окей, вас понял. Тогда приступим к уроку». «Поскольку с устной речью у тебя проблем нет, будем считать, что эту часть ты уже освоил. Правда, тебе стоило бы научиться подбирать правильные слова. Но этого уже не понадобится». «Что ж я, по-твоему, совсем безнадежен?» Субару уселся за стол, взял перо и, окунув его в чернильницу, принялся аккуратно выводить на белом листе обязательную при посещении альтернативных миров надпись. «Здесь был Субару Нацуки. «Готово!» «Не изводи бумагу на свои каракули», – сказал Рам. У нас мало времени. Вообще-то это мой родной язык, если что. Держу пари, тебе это ни о чем не говорит». Субару надеялся, что Рам сможет перевести надпись, но его надежды оказались тщетны. Иероглифы были чужды Рам точно так же, как местные символы ему. «Начнем с базовых символов ряда «и», — сказал Рам. «Когда освоишь, перейдем к ряда «ро» и «ха». Целых три ряда за один вечер у меня уже мозг закипает. Обидно, когда урок еще не начался». а энтузиазм уже сходит на нет. Субару представил, каково приходится иностранцам, пытающимся преодолеть высоченные барьеры в виде хироганы, катакана и канзи в процессе изучения японского языка. «Освоив символы рида И, ты сможешь начать читать сказки. Урок закончим час по луне, завтра рано вставать, и я очень хочу спать». «Мне нравится твой откровенный сэмпай». «Честность – одна из моих главных достоинств», – мгновенно парировал Арам. Субару так и не понял, шутила она или нет. Склоняясь к тому, что все же не шутила, Субару приступил к уроку. В основе изучения любого языка лежит запоминание алфавита путем многократного записывания символов. Субару старательно заполнял лист простейшими знаками, которые выписывала для него рам. Процесс оказался весьма монотонным и рутинным, однако Субару понимал, что без этого не обойтись. Веки юноши слепались от усталости, однако Субару не позволял себе клевать носом – он не мог подвести рам, которая жертвовала ради него своим временем. В конце концов, это была ценная возможность установить с ней более тесные дружеские отношения. И шанс следовало использовать по максимуму. «Ты сказала это для того, чтобы тебе стало легче», пробормотал Субару, слегка покраснев от смущения. «Но знаешь, мне все равно приятно». Перо с лёгким шорохом скользило по бумаге, выводя раз за разом одни и те же символы. Субару вспоминал свои самые первые дни в особняке, Хотя он и стремился каждую свободную минуту быть рядом с Эмилией, больше всего времени за эти дни он провел с Рам. В домашнем хозяйстве Субару оказался абсолютным дилетантом, и обучать его было нелегким занятием, к тому же помимо наставничества, Рам выполняла свои основные обязанности. Само собой, доля ее нагрузки ложилась на плечи младшей сестры, поэтому за прошедшие четыре дня он практически не виделся с Рэм. И так как часть работы РАМ младшая сестра брала на себя, Субару чувствовал, что находится в долгу и перед Рэм. «Честно говоря, мне казалось, что я тебе не нравлюсь», сказал Субару, старательно выводя значки местного алфавита. Субару прекрасно понимал, что столь бестолковый ученик, как он, является обузой, поэтому он был благодарен Рам за то, что она хотя бы не высказывала эту истину вслух. «У вас со мной еще много хлопот будет, но я очень хочу научиться всему как можно скорее, поэтому спасибо тебе». Субару оторвался от тетради и повернулся к Рэм. Однако та уже мирно посапывала, свернувшись калачиком на его превосходно застеленной кровати. «Хрум!» Перо в руке Субар разломилось пополам.